Глава 16. За пополненное моей колдовской силой накопители из лазаритта, которые я полностью зарядив, положила на место под порожек, мой милый домик отблагодарил меня большим в полный рост зеркалом. Очень хочется перемерить перед ним свои обновки. Поэтому поутру послала Никиту проведать родителей. Поделила оставшиеся деньги из кошеля на три части. Одну часть отложила на пропитание непредвиденной ситуации. Вторая часть это мой заработок, а вот третью часть отдала Никитке. Он вместе со мной наравне их заработал. Да и по хозяйству вон как помогает. С Лошадью, например. Я ведь не знаю, с какого бока к ней подойти. Лошадь назвали Зорькой. Никитка назвал. У него странная ассоциации с этой кличкой. Что-то про соседскую корову говорил. И утром мы её обнаружили в хорошенькой такой уютной конюшне. Лошадь, конечно, В конюшне, к нашему большому удивлению, прилагалась небольшая комнатушка с кроватью, шкафом, прикроватным сундуком и совсем маленькой печкой. Ну и отлично, пусть Никитка здесь располагается. А то и правда, негоже парню с одинокой девицей в одном доме проживать. Не то, чтобы я переживала за свою репутацию, какая у ведьма репутация, но приличие соблюсти надобно. Никитка на радостях перенес в новое жилище свои пожитки. Посоветовала ему приодеться в обновке и лошадку с собой взять. Пусть деревенские удивятся, а родители порадуются. Да и у парня самооценка сразу поднимется, а мне с лошадью не возиться. Никита в новоходёжках сразу стал старше, серьезнее. Кошель с монетами он решил отдать родителям. Мне ничего не нужно. Я одет, обут, кормите меня от пуза. А родители на эти деньги полгода проживут. Я им сейчас в хозяйстве помогать реже смогу. Я вам здесь нужнее. Парень вывел Зорьку и запряг в телегу. Подойдя к воротцам, напомнила ему: "Ты там про новые заказы поспрашивай, да записывай всё. Я там тебе в рюкзак бумагу и карандаш положила, да пирогов от Якова твоим родителям завернула". Домовой стоял рядом со мной. Он тоже уже успел привязаться к нашему новому жильцу. Все полюбили парня за добрый, сговорчивый и весёлый нрав. Очень мне повезло с помощником и учеником. Как только Никита уехал, я вдоволь накружилась у зеркала, примеряя наряды. Эльфийский наряд долго не хотелось снимать. Я с интересом всматривалась в серебристый узор вышивки. Красота невероятная. Интересно, какие они эльфы? спросила у кота. Эльфы? Да обычные, напыщенные белобрысые ушастики. Их только в больших городах встретить можно. Не любят они людские поселения, стараются из своей заповедной пущи без надобности не выходить. С сожалением сняла и убрала в шкаф все свои наряды. Надела удобные брючки с рубашкой. В кабинете выложила на стол и проверила все артефакты, что брала с собой. Колечко невидимости не пригодилось. Гребень и брошь протерла мягкой тряпочкой и убрала на место в шкатулку. Повертела в руках ключ, что отдал мне Бережковский господарь. Что же мне с ним делать? Куда спрятать понадёжнее? Никаких секретных мест я в этом мире ещё не знаю. А вот в дом мой никто без моего разрешения вроде войти не сможет. Да и сундук только я открыть могу. Надёжнее место я пока не придумала. Положила ключ в один из мешочков и убрала в сундук, навесила тяжёлый замок. Из головы всё не шла та тёмная книга. Откуда она взялась? Знает ли о ней ещё кто-нибудь? Кому книга принадлежала ранее? Вопросы, вопросы, вопросы. А еще из головы не шла Мельникова дочка. Вспомнились слова кота. «Упырь раз в месяц крови испить должен. Значит, он раз в месяц кого-то убивает? спросила у Матвея. Каждый месяц на полнолуние убивает, выпивая всю кровь у своей жертвы. В жертвах у него обычно кто послабее дети, да девицы, если он вовремя крови не испробует контроль над телом своим потерять может и в такого же монстра превратиться, что ты на мельнице видела. Чем же он отличается и откуда такие берутся? Опирите, обычно бывшие маги. Они испили крови другого мага или ведьмы. Испив такой крови и прочитав заговор чёрный, становятся они и практически бессмертны, а ещё красиво очень, легко в доверие входят, умелые обольстители. А легко девица от их речей сладких головы теряют. Да уж, легко. Прямо до смерти теряют, проворчала. Услышанное нравилось мне все меньше и меньше. Где то гуляет это ещёдие ада и каждый месяц кого-то убивает? Почти бессмертное, говоришь? Значит, убить его все же можно? Убить-то можно. Тем же колом осиновым, а еще они серебро люто ненавидят. Да вот подобраться к ним сложно очень. Серебро? Да это вампир, что ли? Какой вампир? Вампира очень уважаемый и гордый народ. Они чтут законы, традиции. Ни один вампир не станет просто так убивать. Боятся их, конечно, но уважают. Возмутился мой пушистик. Сами вампиры упырей этих очень не любят, особенно когда те ими прикидываются. Кроме того, вампиры очень о чистоте своей древней крови пекутся, ни с кем ее не смешивают. Только изредка с очень сильными магами или ведьмами могут союз заключить. А ты почему спрашиваешь? Матвей подозрительно посмотрел на меня. До покоя мне не дает, что где-то упырь этот шастает, людей безвинных убивает. Через три седмицы как раз ярмарка будет, а босс тот назад из города пойдет. Опять в бережках остановиться должен. Расспросить хочу. Ничего они подозрительного не видели? Или попутчик с ними какой был подозрительный? Кот вытаращил на меня глазище и лапами замахал. Ты в своем уме? Упырь ей покоя не дает. Тебе учиться надо. Он опытный маг, а ты ни одного заклятья толком не знаешь. И я пошла учиться. До ярмарки время ещё есть. Около 3-4 часов я отдавала приготовлению зелий, мазей и кремов. Остальное время я зубрила заклятия. Для начала кот заставил меня выучить все имеющиеся в колдовнике заклятия для защиты. Оставалось испробовать их в деле. А после того, как вернулся Никитка, Матвей ежедневно по паре часов уделял нашим тренировкам. Гонял нас вокруг домика, заставлял делать приседания, отжимания, После этого мы с Никитой увлечённо фехтовали. Через седмицу я пополнила наши запасы новыми зельями. Часть Никита отвёз в свои выселки, расплачивались там с нами в основном продуктами. Деревенька-то бедненькая. А вот в 3 часах от нас есть ещё охваченная нашим вниманием деревня Каменки. Наведоваться бы туда надо, посмотреть, что да как. Пока Никита повёз в выселке готовые заказы, Зарядила в очередной раз накопители и положила их назад под порожек. Теперь я это делала раз в седминицу. Дом за пополнение сил моей энергией баловал меня уютом и приятными удобствами. Обстановка поражала роскошью, резная мебель, обтянутая мягкими радующими глаз тканями, на полах пушистые ковры, на столе вместо глиняных мисок красуются симпатичные тарелочки и прозрачные бокалы, Свечи расставлены в изящие канделябры. Вместо плетня появился полутораметровый забор, сложенный из крупных камней. Резные кованые ворота и калитка завершали композицию: мой дом моя крепость. Двор Луговичка взяла в свои маленькие трудолюбивые ручки. Дорожки, мощенные крупным булыжником, окружали причудливо постриженные кусты. Цветы были повсюду. В небольшой чаше с водой, установленной специально для птиц, Постоянно плескали и чистили перышки голосистые крылатые гости. Луговица самолично, ежедневно пополняла ее свежей водой. За домом раскинулся небольшой огородик. Там мы с Луговицей, помимо овощей, высадили немного самых востребованных для моих зелий растений. Их мы аккуратно выкопали на нашей недавней очередной вылазке по пополнению трав. Подкопанные растения укладывали в небольшие берестяные короба, а Никита относил их на телегу которую неторопливо торопливо тянула, мирно пасущаяся на разнотравье Зорька. Никита, не теряя времени, окашивал самые сочные полянки, готовя для нашей лошадки пропитание на зиму. Луговица размечталась о собственном небольшом садике. Пообещали привезти со следующей нашей поездки веточки плодовых деревьев, которые наша Луговичка буквально за несколько дней могла превратить во взрослые плодоносящие деревья. Любые семена приводили ее в восторг. Да и сама моя нечисть просто светилась изнутри, от напитанной мною колдовской силы. Всегда чистенькие, ухоженные, они мало чем напоминали собой тех доходяг, что я встретила на пороге этого домика. Вспоминая нашу первую встречу, я старалась их еще больше напитать силой и обласкать словом. В ответ они одаривали меня искренней заботой. Кот проговорился, что на его памяти ведьмина избушка никогда ещё не походила на шикарный особняк зажиточного городского господаря. Меня же больше всего порадовали удобства в доме. Бегать на двор по нужде то ещё сомнительное удовольствие. В общем, тишь да гладь да благодать. Но кто же даст мне расслабиться? Как только Никита уехал в свои выселки, размечталась провести день среди своих любимых зелий, ко мне подошёл Матвей. Что ж, Марена, заговоры до да заклятия ты наизусть выучила? Ещё бы. Этот пушистый деспот меня среди ночи будил, заставляя произносить выученные наизусть слова. Теперь будем тебя учить их на деле использовать. Вот, например, этот малый защитный щит. Чтобы его создать, ты должна слова заклятия со своей силой соединить. А для этого ты должна свою силу увидеть, почувствовать. В какое заклятие капельку силы влить надобно, а какое и поболе требует? Как всегда, когда Матвей меня обучал или рассказывал что-то важное, он расхаживал передо мной из стороны в сторону. Я посмотрела на страницу своего дневника с записанным заклятием малого защитного щита. Значит, просто сказать слово мало? Удивилась я. Сами по себе слова, конечно, могут защитить на какое-то мгновение, да и то только от слабенького противника. Любые слова силой питаются. Вот ты, когда зелья варишь, неосознанно с ними своей силой делишься, а если еще и капельку крови своей добавляешь, вообще сильнейшее средство получается. Потому-то на твои зелья и спрос такой, и побочка неожиданная, да приятная выходит. Чувствует моя попа, что сегодня мне опять до полуночи учиться. Расслабилась, блин. Что делать нужно? спросила я, вздохнув. Кот похлопал лапой по ковру рядом со мной, приглашая присесть на пол. Села, скрестив ноги в позе лотоса. Глянула вопросительно на своего учителя-мучителя. -учителя. Вот, посмотри на этот сундук. Что ты видишь? Кот указал лапой на мой волшебный сундук. Ну, Обычный сундук, большой, деревянный, на вид очень крепкий, оббит металлическими пластинами и уголками, на них колдовские руны начертаны, пересказывала я описание сундука. А еще он колдовской силой зачарован, и ты должна научаться отличать колдовскую вещь от обычной только глянув на нее. Для этого ты должна свою силу увидеть и научиться ею пользоваться. Я еще раз с интересом осмотрела мой сундук. Сундук как сундук, самый обычный, а самой уже любопытно, как это, вещь колдовскую увидеть. Что я должна сделать? Сядь поудобнее, глаза закрой, да неёр ты. расслабься и загляни внутрь себя. Ищи свою силу в себе. Покажи, что ты тут главная. Что? Медитация? проходили, знаем. Да я никогда больше десяти минут спокойно просидеть не могла. Сразу затекали то ноги, то попа, а еще любые звуки сразу становились громче и ужасно отвлекали. Попыталась расслабиться. Что там Матвей говорил? Заглянуть в себя. Постепенно звуки становились все тише и глуше. Кажется, я задремала и видела сон. Я шла босиком по теплой прогретой солнцем тропинке. Вокруг разливалась, колыхалась волнами от любого ветерка душистое травяное поле. Огромные пёстрые бабочки перелетали с цветка на цветок. На небе не облачко, только огромный золотистый шар согревает и освещает всё вокруг. Тропинка привела меня к пещере, вдруг откуда ни возьмись, вставшей на пути. Заглянула внутрь. Стены слегка подсвечиваются красноватым светом. Видно ровный каменный коридор, уходящий вглубь. Вошла, внимательно смотря под ноги. Каменный коридор вывел меня к большой, округлой пещере, потолок которой терялся в высоте. Ровно посередине пещеры перекатывалось небольшими волнами совершенно круглое небольшое озеро. Озеро невероятно красивого изумрудно зеленого цвета. На небольших волнах вспыхивали небольшие язычки алого пламени. Невероятное озеро манило к себе. Я словно слышала шепот волн, зовущих меня. Подошла, опустилась на колени и коснулась зелёной волны с шапкой пламени. Пламя совсем не обжигало, наоборот, оно ласкало мои ладони, ластилось, словно маленький ручной зверёк. Медленно вошла в озеро, окунувшись в него с головой. Меня словно закружило в золотистом вихре, тело будто перестало существовать, рассыпаясь на самые мелкие частички. Не хотелось двигаться, думать о чём-то, хотелось остаться здесь навечно. Вдруг в голове мелькнула какая-то мысль. Медленно я стала вспоминать, кто я и тех, кто меня ждёт. Я должна вернуться. Резко вынырнула из зелёных вод и пошла к берегу, с каждым шагом всё быстрее. Когда я оказалась на берегу, то осмотрелась. Вдруг увидела, что всё озеро состоит из толстых зелёных нитей, переплетённых ярко-красными шелковистыми ниточками. Стены пещеры поблёскивали теми же красными нитями. В этих местах стены пещеры светились. Подняла перед собой руки, по ним к пальцам строились широкие зелёные нити. Рядом с ними поблёскивали огненными искорками красные шелковистые ниточки. Вдруг на каждой ладони вспыхнуло по огоньку: зелёное пламя в левой руке и ярко-красное в правой. Пламя нежно ласкало ладони, такое родное, моё. Медленно закрыла ладони, посылая пламя внутрь себя кинула последний взгляд на озеро с моей колдовской силой и развернувшись, зашагала к выходу из пещеры. Солнце резануло по привыкшим к полумраку глазам. Резко зажмурилась и вновь открыла глаза. Я сидела на пушистом ковре в своем кабинете. Напротив меня в позе фарфоровой статуэтки, не шевелясь, сидел кот, внимательно всматриваясь в мое лицо. Моргнула и вдруг увидела, что Матвея окружают золотистые нити с вкраплениями черных искорок перевела взгляд на сундук. Вместо металлических пластин весь сундук оплетали толстые коричневые нити. Перевела взгляд на стол и кресло за ним. Предметы мебели оплетал серый шелк с едва заметным вкраплением зеленого. Ух ты, как красиво. Матвей, а ведь ты золотой кот. Ещё искришься. Получилось. Кот заметно расслабился. Цвет. Какого цвета твоя магия? Требовательно спросил он. Зелёная с красным пламенем. Матвей открыл рот и уставился на меня. Я испугалась. Что не так-то? Кот Ходмер тряхнув головой. «Ну, зелёное это понятно, сила земли. Я и так был уверен, что у тебя сила земли, а она зелёного цвета. То-то ты растения любишь и зелья у тебя на славу удаются, и нечесть, что с природой связано тебя любят. Сразу свою в тебе видят. Кот задумчиво рассматривал меня, замолчав. Остановил свой взгляд на амулете, купленном мною в волшебной лавке. Я его никогда не снимала. Красный цвет это огонь. Видимо, это тебе подарок от прежней хозяйки амулета. Сама по себе сила огня у ведьмы большая редкость, а слияние двух таких разных сил возрождение и разрушение. Такого вообще более тысячи лет не случалось. Вау! Что я еще могла сказать? Чем мне это грозит? Кот вдруг рассмеялся, даже на ковер упал и лапами дрыгает от смеха. А это тебе грозит, Маренька, большой головной болью, простонал он сквозь смех. учиться в академию пойдешь, сказал, просмеявшись. Ну ё-моё! Ну как так? Я что, всю жизнь теперь учиться буду? Не хочу я в академию. Меня и ты отлично учишь, сказала жалобно. Только на моего пушистого деспота никакие мои уговоры не действуют. Ты теперь не просто ведьма, ты теперь еще и маг. Убойное сочетание и очень опасное. Силы земли я тебе раскрыть помог. А Вот с силами огня здесь я тебе не помощник. Этому только огненные маги научить могут. А сила эта редкая и очень опасная. При неправильном использовании тебе и окружающим навредить может. Хо-хо-хо-хо, хо-хо. Ну что такое? Только немного обжилась. Чувствую, ждет меня дорога дальняя. Правильно чувствуешь. Еще и посмеивается. Зараза пушистая доставай блюдечко. Есть у меня связи в одном учебном заведении. Дядюшка мой уже 300 лет живет с ведьмой-профессоршей. Поговорю с ним о твоём зачислении. Как раз через пару месяцев новый учебный год начнется. Как раз, как урожай соберут, до земли морозец коснется». «Два месяца. Всего два месяца моей вольной жизни остается». Прокручивала я в голове, пока доставала из сундука блюдечко с голубой каемочкой, пока ходила за водой. Налив воду в блюдце, поставила её перед котом. Вода в блюдце пошла рябью, и скоро из неё глянула чёрная кошачья морда, даже шире, чем у Матвея. Здравия тебе желаю, дядюшка и хозяйки твоей. Матвеешка, слышал, твоя хозяйка на покой ушла. Как ты там теперь проживаешь? Вижу, не бедствуешь. «Не бедствую, дядюшка, у меня теперь хозяйка новая, молоденькая совсем. И не отрывая взгляда от воды, велел мне. Подойди сюда, Марена, и с дядюшкой моим познакомься. Я подошла и заглянула в блюдце поближе. Здравствуйте. Меня Марена зовут. здравствуй, девица. Зови меня Арас. Я дядюшка этого пушистого срванца. Арас нежно посмотрел на своего племянника. «Дядюшка, Марина сегодня силу свою увидела и подчинила. Поздравляю. Земля, воздух. Земля. Матвей немного помедлил. И огонь. Морда из блюдишка Ашарашина заморгала. Не может быть. Вы не ошиблись? Я как в пещере протянула перед собой руки и попросила свою силу показаться. На ладонях вспыхнуло зеленое и алое пламя а раз завороженно смотрел на пламя. Затем, отмирев, завопил: "Невероятно! Такого больше тысячи лет не случалось! В амбаршне срочно учиться нужно, силу огня обуздать срочно надобно. Этому только маг огня научить может. Так вот потому-то дядюшка, я с тобой связался. Марине учиться нужно, чтоб она ни себе, ни другим навредить не могла". Кошачья морда в блюдце закивала. Я все расскажу своей хозяйке. Ждите приглашения на поступление. Матвей, подготовь девочку. Вода пошла рябью и изображение исчезло. Матвей отвел взгляд от блюдца. У нас всего два месяца на подготовку. Столько всего успеть нужно. Да, всего два месяца. А ведь я столько запланировала и в соседнюю каменку наведаться, и на ярмарку в бережки попасть, и обоз перехватить, а об бупыре поразпросить, денег побольше заработать. А как же дом дому без меня? Как он без моей силы, а домовой с луговичкой? Да не переживай ты так, на каникулы будешь прилетать. Да и лето все ученики обычно дома проводят. Матвей откровенно посмеивался над моей растерянностью. Зарядишь накопитель лозурнитовые. На твоей силе дом с год и того больше простоит. А вот денег заработать побольше нужно, они тебе в городе пригодятся. И Никиту, если согласиться, с собой бери. Охрана и помощник тебе не помешают. Я его пока военному делу обучать буду. Матвей опять расхаживал передо мной, перечисляя планы на ближайшее будущее. А мне немного взгрустнулось. Я ведь уже так привыкла к этому дому и его обитателям. Как же я без тебя? Я взгребла пушистую тушку в охапку и заревела. Матвеюшка, я без тебя не сумею ничего. Да чего, дурында? да? Ведьмам разрешается взять с собой одно магическое животное. Да и у магов свои фамильяры имеются. Никуда ты от меня не денешься, ведьмочка моя. Я, успокаиваясь, хуткнулась в пушистую, мокрую от моих слез шорстку, почесывая и поглаживая кота за ухом. Тот мурча нагло подставлял лобастую голову для почесушек. Так, хватит с меня сегодня потрясений, а пойду-ка я в баню. Точно, банька с травками душистыми лучше всего успокаивает. Вдоль напарившись, напившись душистого чая в беседке в окружении ароматных цветов, я решила: да действительно, что это я испугалась-то? Что ж, мне в этом домике всю жизнь сидеть?" А так мир посмотрю, наукам новым обучусь. В таком благодушном настроении я отправилась в лабораторию к своим любимым зельям. В таком хорошем настроении они у меня отличного качества получались. А мне их теперь побольше приготовить нужно. Что на продажу, а что и с собой в город взять? Как только Никитка вернется, наведаемся в Каменку, поищем новых клиентов. Кот больше меня сегодня не трогал. Решил небось... Что для одного дня потрясений для меня достаточно.